Глава восемнадцатая Если раньше стены мне казались неоправданно высокими, то сейчас я был бы не прочь, чтобы они подросли еще на пару метров. Хоть бери и сам, строители, записывайся. К счастью, вакханалия внизу продолжалась недолго, и уже через полчаса пестрая орда отхлынула на безопасное расстояние в несколько сотен метров. Особо мощные арбалеты на станине доставали и туда, и они были вверху. Но без надежд на удачное попадание. Дикари больше не стояли плотной толпой, предпочтя рассредоточиться по всей округе, включая близлежащие скалы. Форпост был взят в сплошное кольцо, по всем правилам осады. На подступах к укреплениям не осталось ни единого трупа или раненого, только залитая кровью земля. Зато вскоре в ближайших ущельях и плоскогорьях запылали многочисленные костры. Нетрудно догадаться, по какому поводу. По какому поводу. Хотя меня от одной мысли об этом начинало подташнивать. По всему выходило, что с установкой руки можно не спешить. Раии никуда в ближайшее время отсюда не денутся. Поэтому, спустившись со стены, я первым делом отправился в баню. Почему нет? Надоело уже чувствовать себя протухшим сырком, позабытым в холодильнике. А сейчас там большой очереди быть не должно. Общественная мойка располагалась неподалёку от скважины. Только воду здесь грели по старинке. дравами и углем. Избытки тепла при этом процессе превращали всё помещение в некий аналог парной. Так что мыться было одно сплошное удовольствие. А для того, чтобы разнополые посетители не отвлекались друг на друга, мужская половина была отделена от женской глухой стеной из каменных блоков, где при этом приводили себя в порядок бесполые рои оставалось только гадать. К моему удивлению, я оказался не единственным посетителем в столь неурочное время. Внутри обсыхали двое поджарых мужчин, в одном из которых я без труда узнал звонка из загадочной багровой гильдии. А вот его чернокожего спутника с коротким ёжиком белоснежных волос я видел впервые. Дополненная реальность, как всегда, высветила только одно лишь имя — Фэнг. Но, судя по телосложению и количеству шрамов, особенно заметных на тёмной коже, он точно не являлся мирным пахарем. Хотя для его народа это не в диковинку. Людей-негативов в народе называли сожжёнными или женоземцами, намекая на их схожесть с обгорелой головешкой. уж очень сильно они отличались от всех остальных представителей здешнего человечества, аналогично обозначаемых как зеленоземцы. Здесь был намёк скорее на условия места обитания, ведь по цветовой гамме люди различались весьма сильно, от смоглох мулатов до белокурых блондинов. Однако экзотики вполне хватало и среди них. Одна раз мне повстречался человек с настолько лимонным оттенком кожи, что земные врачи наверняка диагностировали бы у него желтуху. А на рынке торговала дородная девушка краснее местной глины. Но обгорелая всё равно умудрялись выделяться. Помимо странной пигментации, их глаза были заметно больше, чем у остальных людей, и те по слухам прекрасно видели даже в кромешной тьме. Да и питаться чернокожие могли всякими отбросами без вреда для собственного здоровья. рогами с копытами, как представители того же роя. Но пищеварительная система у них была на удивление неразборчивой. А уж про специфические черты лица, не свойственные ни одной другой расе, и говорить не стоит. Даже потомки смешанных браков заметно выделялись среди сдешнего видового разнообразия. На мой взгляд, негативы составляли от 5 до 7% местного населения. Своих общин у них не было, но они нередко попадались среди фермеров Большинство чернокожих предпочитали воинскую стезю, или на худой конец ремесленные и торговые сословия. Смотри-ка, ухмыльнулся звонок, увидев меня на пороге порной. Мне у одних нас возникла светлая мысль помыться на халяву. Ты либо очень холоднокровен, либо глуп, тихо произнёс его беловолосый спутник. А вы из какой категории будете? невинно поинтересовался я, избавляясь от прилипшей к телу одежды. Колчуга вместе с арбалетом остались в местном аналоге камер хранения, так что ограбление можно было не опасаться. А вот получить по зубам вполне реально. Обовоена не оценили моего остроумия, невольно сжав кулаки. Но разглядев, что перед ними однорукий оборванец поумерили пыл. Вижу тебя, и так уже кто-то наказал заговорливость, кивнул на мою культю Фэнг. Так что тебе повезло, что мы не бьём убогих. Вообще-то всегда можно сделать исключение. Задом чего протянул звонок, но о мараться неохота. Живи пока заморишь. С этим напутствием они принялись неспешно одеваться. Их вещи, включая оружие, просто валялись на лавках, так что воровства они точно не боялись. К слову, мою излохмаченную робу тоже можно было смело оставлять где угодно, ведь она годилась исключительно на тряпки для мытья полов. Наверное, мой непризентабельный внешний вид меня и спас. Злобно zerknov ещё по разу в мою сторону, наёмники покинули баню. Нужно учесть на будущее, что с чувством юмора у местных очень плохо. Я тщательно вымылся, используя простенькую трясниковую мочалку, и едва не забил сливной сток оранжевым песком. Вот уж действительно, с пустыни так просто не расстанешься. Можно покинуть её, а вот она тебя уже не покинет никогда. И это ещё при том, что мне пару раз удавалось искупаться в местных ручейках. Зато обнаружился и положительный момент. Все ссадины, полученные накануне, уже затянулись плотной корочкой и почти не болели. Даже горячая вода их не побеспокоила. Мелочь, а приятно. А вот другой момент вызвал куда больше вопросов. В раздевалке имелось вполне приличное зеркало, в котором я себя попросту не узнал. И дело даже не в том, что уничтоженная современной косметологией щетина на подбородке стала снова проклёвываться. Само лицо стало другим. гораздо злее и старше, чем в прошлой жизни. Черты заострились, на ровной коже появились жёсткие складки, а ещё радужка глаз полностью изменила свой цвет, став оранжево-золотистой, будто расплавленный янтарь. Такими темпами мне по возвращении на землю придётся генетический тест сдавать, потому что биометрию я точно провалю. Но это будет когда-нибудь потом, а сейчас мне сам Окран велел вдоволь насладиться моментом. Когда ещё выпадет возможность нормально помыться. Впервые за долгое время я почувствовал себя приличным человеком, а не привокзальным бомжом. Только с одеждой вышла досадная накладка. Арабские обноски окончательно расползлись по швам, так что пришлось выйти на улицу в одном пончо и ферменных трусах, которые тоже требовали починки. Народ к тому времени окончательно успокоился и в целом вернулся к своим делам. На стене остались только стражники у стационарных арбалетов, приглядывающие за окрестностями. Как я понял, нападение и даже осада для любителей форта не в новинку. Большинство местных, пусть и заметно нервничали, но старались вести себя как обычно. Отдельных паникёров утихомиривали заботыченной и обещанием вышвырнуть прочь из крепости. А уж покупателю все были только рады, даже если он не совсем одет. Я в домчево прогулялся вдоль торговых рядов и довольно быстро раздобыл себе приличные штаны с карманами, аналог земных карго. Нашлась для меня и обувь кожаные мокасины на толстой резиновой подошве. Да, здесь оказывается тоже водились растения, из которых добывали каучук. Возможно, не такой качественный, как на Земле, но свои функции он выполнял честно. Обувь отлично пружинила, а ноги в ней почти не потели даже в сильную жару. благодаря натуральным материалам. То, что нужно для спринтера, не строящего из себя воина. Другие изделия, которые давали хотя бы небольшую защиту ногам и весели прилично, и стоили куда дороже. Мои финансы снова съёжились до единственной монетки на шее, но я уже практически смирился с продажей арбалета. Ничего не поделаешь, рука мне нужна прямо сейчас, а тайник в скалах стережёт целая толпа кровожадных декарей. Всего их собралось не меньше шести-семи тысяч, на три сотни регулярных воинов гарнизона и еще примерно столько же криворуких ополченцев. Всего же в форте оказались заперты около полутора тысяч местных жителей, но далеко не все могли за себя постоять. При этом все чуть ли не в один голос твердили, что во время лихого и бессмысленного наскока погибло около десяти процентов нападавших, и вряд ли они еще раз сунутся к стене. я подолгу задерживался возле общающихся между собой аборигенов и как губка впитывал в себя новую информацию. Большинство людей сходилось во мнении, что осада не продлится дольше недели. Слишком большая арава здесь собралась, и надолго ей еды не хватит. С водой и того хуже. Ближайший открытый источник находился в нескольких десятках миль к западу отсюда, а все съедобные кактусы в округе давным-давно выкосили. Дожди здесь тоже великая редкость. Так что дикарям ничего не светило. Попомни маю слово Рюмин, заливался торговец обувью, у которого я купил спортивные мокасины. Через 3-4 дня они настолько озвереют, что начнут жрать друг друга. Тем более тут явно собралось несколько племён, так-то у них вражда кровная между собой всё время. Прямо удивительно, что они смогли вместе собраться. А сколько обычно нападало на форт, решил я уточнить. «Самая большая орава была что-то около тысячи голов», — закатив глаза к небу, припомнил продавец. «Два дня под стенами выли, после чего дальше двинулись. Не с руки им на месте сидеть без добычи-то. Только те далеко не ушли. Наши их вместе с охотниками на людоедов перехватили. Слыхал про таких? Отчаянные ребята. Их форт в двух днях пути отсюда. Туда идут те, кто потерял близких из-за этих крашеных ублюдков». А также всякие беглые преступники, что не смогли поладить со свободными людьми. Говаривают, правда, что охотники крутят шашни с союзными городами, но польза от них куда больше, чем вреда. Семён с ними предпочитает дружить, как и с багровыми, чтобы им пусто было. Это которые из одноимённой гильдии, а, ага, любят они себя так называть, хотя по сути это шайка наёмных убийц, скривился обувщик. В империи они вне закона. Вот и скрываются где-то здесь, в Синкане. Пару раз сюда приходили вольные наёмники, которые искали их логово, но обратно никто так и не вернулся. В курсе уже, что сегодня одного из здешних прямо тут пришили. Их рук дело. Совсем распоясались. Если продолжится в том же духе, то накроется вся наша торговля. Сюда и так народ не заманишь. А если пойдёт дурная слава, то притока совсем не будет». Опасения торговцев выглядели немного странновато, учитывая текущее положение, но таким людям свойственно думать в первую очередь о долгосрочной перспективе. Если будет выгода, то гори оно хоть синим пламенем. Возможно, для него кучка наемных убийц в форпосте действительно представляет куда большую проблему, чем несколько тысяч голодных людоедов за стенами. У нас на Земле тоже встречались не особо разборчивые в еде племена, которые жрали отважных мореплавателей. Но вряд ли они ходили в набеги такими огромными толпами. Да и в целом местные дикари вели себя на удивление организованно, что не особо вязалось с их описанием. Потолкавшись тут и там, я услышал в целом примерно то же самое. Вот только сбыть арбалет не получилось. Он хоть и производил впечатление на местных, но они упорно отказывались его приобретать. В первую очередь, всех смущало то, что стандартные боеприпасы для него не подходили, да и все остальные тоже. Единственное, что удалось, так это узнать его приблизительную стоимость, где-то в районе 6-7000 кат. Целое состояние, с которым никто особо расставаться не хотел. В итоге пришлось направиться к Жукамо в надежде на обещанный бартер. Уж очень мне хотелось обрести хотя бы жалкое подобие утраченной руки. Понятное дело, что от такого протеза толку будет мало, но собственная беспомощность доводила меня до кипения. Даже по лицу получить не могу, как нормальный человек. Принц при виде меня едва не умер от счастья, но все же вспомнил о должностных обязанностях и собрал волю в кулак, чтобы облапошить очередного клиента во славу великого Роя. Тщательно осмотрев арбалет, он прицелился в потолочную балку и выпустил в нее последний болт, после чего непринужденно выдал. «Впечатляет! Мы дадим за него три тысячи кат!» «Пожалуй, я пойду». На этот раз продавец не стал гнаться за мной, Оизобразил подобие улыбки, продемонстрировав не маленькие клыки во рту. "Иди уходи, человек. Это честная цена. Больше тебя здесь никто не заплатит. Вещь действительно отменная, но с особенностями. Бызопас, пожалуй, плечами. Ваш инженерный гений без труда соорудит подобные снаряды при наличии оригинала. Только его для начала нужно бы достать с потолка. Это не проблема." Гуманоид повернулся к одному из молчаливых охранников, и тот без разбега к кузнечикам сиганул вверх, несмотря на громоздкую броню. Приземлился он с дробным стуком, держа в трехпалом кулаке выдернутый болт, после чего отдал его продавцу и вернулся на свое место. — Дело в другом, — продолжил принц, вертя стрелку между гибких пальцев. — Оружие хоть и неплохо сохранилось с древних времен, но к нему нет запасных частей. Любая поломка приведёт к полной негодности. Тетева, взводный механизм, подобный мы видим впервые, аналогов им не подобрать. Такая вещь не пойдёт для воинов, а коллекционерам её ещё нужно доставить. Это большой риск, который должен быть оправдан. Намекаете на людоедов? Здесь хватает опасности и без них. Посетовал рой. Хотя досадно, что из-за этих тупых дикарей, не знающих оружия и доспехов, нам придётся задержаться сверх положенного, но ничего не поделаешь. Их нынче слишком много. Не такие уж они и примитивные, решил я возразить. У одного была при себе железная дубина, да и те, которых мне удалось рассмотреть со стены, вроде бы носили похожими штуками. "Разве это оружие?" беспечно отмахнулся торговец. Хотя даже такие несерьёзные вещи у них большая редкость. Отобрали, наверное, у каких-нибудь бродяг. Чаще всего они охотятся с обычными деревянными кольями, обожжёнными на костре или с камнями. Тактика у них проста: наскочить толпой и застать врасплох. Если это не удаётся, то даже слабо вооружённая группа с ними легко справится. Не беспокойся, человек. Не буду и все же я считаю, что арбалет стоит куда дороже». «Хм, ну давай поступим так. Мы установим тебе передаточное кольцо и подключим к нему один из наших замечательных протезов стандартного качества. Также дадим тебе отличный комплект по уходу и ремонту. Все это по отдельности стоило бы пять с половиной тысяч кат. Идет? Накинь пять сотен сверху. Ведь тот самый наборчик ты обещал в прошлый раз», — припомнил я. Эли, мне проще будет обменять арбалет на рынке и принести тебе другие вещи подешевле. Эх, человек. Из-за тебя нас точно посчитают неэффективными. Но как отказать нашему другу? Ладно, подожди тут немного. Нам нужно подготовиться. Несколько воинов сорвались с места и принялись перетаскивать ящики, освобождая место в дальнем углу помещения. Сам принц достал откуда-то скатанную в толстый рулон ткань И принялся развешивать её на вбитые в стены крючья. В итоге получилось что-то вроде занавеса, ограждающего опустившийся закуток. На полу гуманоид раскатали уже знакомый полимерный тент, не пропускающий влагу, а также приготовили несколько длинных кожаных ремней, соединённых цепочками. Это зрелище вызывало нехорошие ассоциации с любителями жёсткой любви. А когда принц принялся раскладывать рядышком острые ножи со щипцами, Мне и вовсе захотелось поскорее покинуть магазин, который всё больше напоминал пыточную камеру. Но меня сразу предупредили, что процедуры прикручивания металлической руки к телу не из самых приятных. Придётся потерпеть, деваться некуда. Только на душе всё равно скреблись мои инкуны вместе с рысями и прочими представителями кошачьих. Знаешь, у меня тут вопросится возник щекотливый. Не выдержал я, когда принц извлёк ручную дрель с острым сверлом. А что тебе мешает втихую меня замучить? Я просто присвоить от балет себе, бесплатно, так сказать. Какие глупости! Принц вновь продемонстрировал Клайкив в попытке улыбнуться. Такое может прийти в голову только людям, мы, частные торговцы, и дорожим своей репутацией. Про нас и так всё время ходят нехорошие слухи от всяких завистников, и даже с точки зрения логики это лишено всякого смысла. Подумай сам. Зачем убивать, если можно торговать? Ты ведь ещё не раз к нам придёшь и будешь точно знать, что рой всегда держит данное слово. А твоя рука вдобавок послужит дополнительной рекламой нашей замечательной продукции. Ты ведь и сам не случайно нашёл нас. Ладно, я почти успокоился. А обезболивающее будет? Разумеется. Кстати, какой у тебя показатель устойчивости? 19. Маловато, вздохнул принц. Но мы попытаемся компенсировать это дополнительными средствами. Раздевайся и ложись полностью. Можешь оставить только то, что потом выбросишь, уговорил языкастый. Парочка воинов встала у входа, полностью закупорив его собой, а остальные помогли мне облачиться в БДСМ-костюм. Когда ремни оказались затянуты, я мог лишь немного извиваться, словно червяк. Это несколько напрягало. Оставалось лишь надеяться, что люди не пользуются популярностью у принцев. Просто вряд ли эти аналоги трутней столь же бесполы, как рабочие и воины. Кто-то же должен облажать их ненаглядную королеву. Рой позвенел склянками в одном из сундуков, после чего достал уже знакомый пузырёк с надписью "Древних", а также ещё пару флаконов странной формы. Один он вылил на освобождённую от одежды культю, а второй заставил меня выпить. По вкусу эта гадость напомнила абсент самого паршивого качества, от которого меня начало уносить на вьетнамских самолётах. Хорошо хоть без тошноты. «Ну что, а не мело?» — поинтересовался принц через некоторое время, потыкав пальцем правое предплечье. «Да не особо», — честно ответил я. «Всё по-прежнему чувствуется». «Странно, но нам уже нужно начинать. Закуси, пожалуйста». Мне в рот ткнулась крепкая палка. которая выглядела так, как будто об неё долго точила зубы свора собак. Стоп, давайте подождё. Но Рой уже затянул жгут чуть пониже плеча и внзил импровизированный скальпель в остаток бицепса. Я взвыл от дикой боли, но это были ещё цветочки. Хитрый жук шустро заткнул мне распахнутый рот деревяшкой, и дальше мне оставалось лишь громко мычать. Порезов получилось ровно 6 по всей окружности предплечья. После чего гуманоид взялся за более широкий нож, напоминающий разделочный тесак для мяса. Им он ударил соединительную ткань на торцевой части культи, от чего у меня отпало всякое желание продолжать процедуру. Даже арбалета было уже не жалко, лишь бы это всё поскорее закончилось. Я готов был уползти оттуда хоть на край света, но воины крепко прижимали меня к полу, навалившись всем своим немаленьким весом. А тем временем дело дошло до ягод. Изувер принялся сверлить обнажённую кость, поворачивая ручку ручной дрели. Тут уж я вгрызся в палку всерьёз, стараясь её изо всех сил перекусить. Похоже, я ощущение испытывать ещё не доводилось, даже когда мне оттяпали руку, а потом прижигали её кислотой. Или в целом мой болевой порог повысился? В любом случае, даже он не справился с вызовом, когда из ягодок стали делать варенье. Кровь виз меня натекла уже целая лужа. О, проклятая муфта, только начала прилаживаться к изувеченной руке. Поначалу принц забил её поглубже в плоть молоточком, а потом принялся завинчивать длинные штифты прямо в кость. И вот на этом этапе сознание наконец-то помахало мне рукой. Что там дальше со мной вытворял вежливый садист, можно было только гадать. Но даже в беспамятстве меня постоянно терзала боль, не давая окончательно в нём раствориться. Сколько прошло времени, трудно сказать. Просто в какой-то момент боль начала стихать, и коматоз плавно перетёк в бредовый сон. В нём меня кто-то постоянно жевал. Очнулся я от того, что всё здание ходило ходуном, и это мне точно не привиделось в послеоперационном угаре. На меня с потолка щедро сыпалась пыль, а рои носились внутри, словно всполошившиеся муравьи. Моё бездыханное тело избавили от ремней и переложили с стента на нормальную подстилку, похожую на тонкий матрас. Разворошенную культю туго забинтовали окровавленными повязками. Эй, что происходит? К счастью, землетрясение быстро утихло, и насекомоподобные воины успокоились. Только принца нигде не было видно. На все мои вопросы и прочие предложения молчаливые охранники ничего не отвечали. Зато один из них принёс попить. Был бы в состоянии расцеловал бы, но вода плескалась не в бутылке или в деревянной плошке, а в засохшем плоде в форме груши, выскобленном изнутри. И по вкусу она оказалась куда вкуснее обычной. Я с превеликим удовольствием им напился и стал прислушиваться к собственным ощущениям. Культя всё ещё болела и простреливала болью, но уже вполне терпимо, как через пару дней после ампутации. Проклятое кольцо прощупывалось даже через множество слоёв ткани, но главное, теперь к нему была присоединена одна из самых ржавых клешней. Стоило перевести на неё взгляд, как встроенная в голову операционная система вновь дала о себе знать. «Найдено новое оборудование. Подключение прошло успешно. Данные обновлены». Я тут же полез в недра приборной панели, чтобы найти эти самые изменения. Все показатели, кроме устойчивости, остались на прежних значениях. А вот она сама подросла до 24 единиц. Что неудивительно. учитывая те пытки, через которые пришлось пройти. Помимо этого, изменилась шкала, которая отражала состояние правой руки. Теперь она отображалась ярко-синим на 78%. Получается, меня теперь можно официально называть киборгом. Но на что годится эта кривоватая подделка, кроме как пугать ею детей. Я сосредоточился на протезе и попытался пошевелить металлическими пальцами. Поначалу ничего не выходило. Но потом железяка чуть дёрнулась. На этом прогресс застопорился на целую минуту, пока до меня дошло, что я хочу согнуть металл в тех местах, где он этого в принципе сделать не может. А стоило мне это осознать, как загнутые скобы шевельнулись и пошли навстречу друг другу, будто с крюченными пальцами пытаешься сделать колечко. Работает, хоть и с отчётливым скрипом. Я осторожно прикоснулся к протезу, к которому не помешало быть техобслуживание, и не смог сдержать изумленный возглас. Благо успокоившиеся воины отнеслись к нему так же равнодушно, как и к прочим моим звукам. Дело в том, что я почувствовал прикосновение к металлу не только левой рукой, но и правой, чего быть в принципе не могло. Прочие контакты приводили к аналогичному результату. Откушенная конечность будто бы вернулась на положенное место, только закутанное в несколько слоев толстой одежды или гипса. Для частоты эксперимента я снял с шеи кулон и провёл по узкой клешне шёлковым шнурком. Вдруг это просто через металл прямо в кость вибрации передаются. Но даже закрыв глаза, я отчётливо почувствовал слабую тень щекотки, хотя никаких сенсоров на скобах не наблюдалось от слова совсем. Обычные кривые железяки, прикрученные кое-как. Жаль, что сильно двигать рукой пока не выходило. Культю снова начинало резать по живому. И всё равно результаты были потрясающие. Я, конечно, успел наслушаться всякого, но никто не предупредил, что вместе с работоспособностью частично вернётся и осязание. Или они принимали всё это как должное. Однако вернувшийся принц моего энтузиазма не разделял. Он вообще про меня забыл, вплоть до того момента, пока я его не окликнул. «А-а-а, человек, мы рады, что тебе лучше!» «Протез работает!» Я даже могу им чувствовать прикосновение. Это вообще нормально? Но рой меня не слушал, роясь в сундуках и что-то бормоча себе под нос. Да и с улицы то и дело доносились встревоженные голоса. Неужели местные настолько отчаялись, что решили раскулачить жуков? Да но, ну, бред какой-то. Тем более, что охранники внутри здания не обнажали оружия и в целом выглядели спокойно. Что случилось? Толчки земли. Безсвязно ответил принц, продолжая тщательную инвентаризацию. "Такие странные. И что? Насос перестал работать. Меня пригласили его осмотреть как копотного механика, но с ним всё в полном порядке. Просто в скважине теперь почему-то нет воды".